Звонко стучащим сердцем Сергей Аркадиевич еле поспевал за безноги. Глядя, как лобка отталкивается тот колодками на манер штукатурных мастерков с ручками. Для лучшего зацепления с земной поверхностью снизу мастерки были обиты кусками старых автомобильных шин с глубоким протектором. от трясниковой крышей арбузы арбузы и арбузы За ковчиногим столиком старый узбек в толстых хачках и белой от соли пропотевшей тюбетейке щёлкает на счётных записывает в ученическую тетрадку одному ему неведомые цифры Вдали ни горзавика с фургоном спит умаившийся шаверюга Дветейка закрывают лицо. Видны из-под тевейки только чёрные усы и нагло обрито затылок. Из пустого разгруженного фургона тянет прокисшим арбузным соком. Видать, не выдержали несколько штук. Перегоны из Ташкента в Алма-Ату лопнули, протекли. А тут же ранние сосветные За глиняным сараем с арбузами на пустых ящиках из-под яблок сидят Сергей Аркадьевич Поляков и Мика. Курят папироски среднего комсостава «Норд». На соседнем ящике Мика расстелил свою темную от пота рубашку. Пусть сохнет. Пальцы дрожат от усталости. Шутка ли вдвоем с водилой фургона разгрузили 4 тонны арбузов? «Боже мой, что это с тобой? Где это тебе так?» Со щемящей жалости спрашивает Сергей Аркадьевич и оглядывает жилистого и схудалого, вытянувшегося в Мику с большими натруженными кистями рук. «А-а-а!» — Мик равнодушно машет рукой. «Плюнь, па!» «Не обращай внимания, это скоро пройдет». Но Сергей Аркадич не может отвести глаз от Микиной спины, вся в кровоподтёках и ссадинах. Да и бровь расщечена. Последний привод болотники в камере драку затеяли. Что совсем не пришили. Еле-еле отмахнулся, да ещё именем Лаврика припугнул. Бедненький мой сынуля. Как я счастлив видеть тебя. Папочка, голосом Мики сорвался. Папочка. Ты только забери меня отсюда. Мне здесь так плохо. "Ну как?" тоненьким голосом в отчаянии восклицает Сергей Аркадич. "Первый же комендантский патруль, который пойдёт по вагонам, заберёт тебя, и я ничего не смогу для тебя сделать". "Но я же твой сын!" «Папа! Сыночек любимый мой, у тебя нет ни пропуска, ни командировочного предписания. Микочка, родной мой, пойми, сынуля, это выше моих возможностей, прости меня, Бога ради. Но я же твой сын, папа!» Скоро снимут блокаду, я вернусь в Ленинград и сразу же пришлю тебе вызов. И мы снова будем жить вместе. разыскин милю Сергей Аркадий чуть не плакал он не верил ни одному своему слову ни блокаду снимут не скоро и кто знает попадёт ли он сам в ленинград или нет но сейчас эта мысль о вызове показалась ему спасительной сразу сразу «Сразу же я пришлю тебе вызов, сыночек мой единственный!» Впервые в жизни Мика увидел своего отца таким слабым и беспомощным. Еще более беспомощным и жалким, чем тогда, когда Мика с температурой 40 отмывал бесчувственное пьяное тело Сергея Аркадьевича от мочи и блевотины. Тогда в беспробудном и трагическом запое Сергея Аркадьевича была хоть какая-то иллюзорная попытка сопротивления судьбе оттуда. «Куда? Куда ты пришлешь вызов?» — обреченно спросил Мика.